Глава двадцать четвертая. Найт. Это была простая белая рубашка, длинная шелковая сорочка, как называет ее тетя Эмилия, как я знаю, что это означает. Я уставился на нее, висящую в совершенно пустой секции огромного гардероба, который отец построил матери своими руками, хотя она никогда не была помешана на одежде. Принеси белую рубашку, это её любимая, она выбрала её специально для этого случая, сказала мне тётя Эм, будто этот случай чья-то свадьба или бармицва. Бармицва в иудаизме описание достижения еврейским мальчиком или девочкой религиозного совершеннолетия. Тот факт, что мама настолько детально проработала собственную смерть, заставляет меня чувствовать тошноту. Измученный я потянулся к вешалке. Пальцы дрожат. Отходняк просто ужасный, хотя меня продержали в больнице несколько дней пичкой и разным дерьмом, пытаясь вывести всё из моего организма. У меня симптомы прямо как в учебнике: дрожащие пальцы, лихорадка, бессонница и настолько низкое давление, что трижды умерший позавидовал бы. Я продолжаю принимать лекарство, которое должно помочь, а дважды в неделю отец выдавал мне пощёчину в виде терапевта для преодоления, поддержки и прочей ерунды. Я возненавидел каждую часть моего существования, пока лежал в больнице, особенно ту, в которой я далеко от мамы. Но я понял, что у меня нет выбора. Слишком многое на кону. Моя семья, Луна, мои друзья. А, кстати, и моё долбаное существование. Так что я не употреблял ни капли алкоголя 6 дней. Сегодня седьмой. Таблетки также исключены. Подозреваю, что единственной причиной, по которой я не скончался от передоза, было то, что я не настолько мудак, чтобы украсть у мамы этот момент. После того, как меня выписали из больницы, Луна и Вон пришли ко мне в дом и опустошили все полки с алкоголем и аптечки, а потом вылили ополаскиватель для рта и выкинули в мусорку бутылки. Винный погреб они закрыли двойным замком. Вон сам установил второй замок. Отец чуть не убил его за то, что тот сломал дверной косяк, когда смог обратить внимание хоть на что-то кроме мамы. Такое, если честно, повториться еще не скоро. С третьей попытки я снял рубашку с вешалки. Вместо того, чтобы сразу отнести её отцу, который помог бы надеть её, я просто сжал её между пальцами и смотрел. Мне надо ещё пару минут в этой комнате, потому что то, что случится дальше, изменит мою жизнь навсегда. Моя мама внизу готовится к ванне. Она вернулась домой. Она в сознании. После недели хождения туда-сюда папа принял решение вывести её из искусственной комы, чтобы она смогла попрощаться. Он ясно обозначил после сражения со всей больницей, после того как Вишер Стрент и Джейми привели целый гарем юристов, что моя мама уйдёт мирно, как она и хотела. Дома, в своей любимой сорочке, окружённая теми, кто её любит, и только после того, как сама лично попрощается с каждым. Я знаю, почему отец попросил именно меня принести рубашку. Он мог бы попросить кого угодно, например, Милию, которая хороша в таких вещах. или Луну, которая просто пошла бы и сделала, она полна решимости помогать. Он мог попросить Эди, Мелоди или кого-то из её подруг, но он попросил меня. Он хочет, чтобы я был частью этого. Второй мужчина в доме. Я поднёс рубашку к носу, закрывая глаза и глубоко вдыхая. Она пахнет мамой, свежей выпечкой, ванилью, цитрусовым шампунем и её сладким, естественным запахом. Дрожая, сделал шаг назад, открыл дверь и вышел, крепко зажимая дверной косяк. И остановился, когда почувствовал неровную поверхность под кончиками пальцев, и нахмурился, глядя в сторону. На тёмном дереве, словно ключами от машины, были вырезаны слова, которые не давали мне напиться до смерти в последние 6 дней. Слова, которые я не смогу вынести, если не услышу их от Луны. Или вместе, или никак. Роза Однажды я спросила свою сестру Эмилию, как оно ощущается быть нормальной, быть здоровой, быть генетически правильной. Она ответила: "Дни идут так, как ты и ожидаешь, как разлетевшиеся страницы календаря. Ты строишь планы, иногда ты забываешь о них, иногда исполняешь, а иногда отменяешь". Но ты никогда не сомневаешься, что ты можешь исполнить их. Ты позволяешь вещам обыденным, таким как пробки или льющийся дождь, или грубость бесцеремонных людей разрушить твой день, не понимая, насколько ценный этот день, насколько уникальный, что этот день больше никогда не повторится. Дни не похожи друг на друга. А потом ты оглядываешься назад спустя годы И удивляешься, куда же ушло время. Когда она посмотрела на моё лицо, то быстро исправилась и добавила: "Но я выучила уже давно, что напоминание, что мы здесь не навсегда, что мы должны извлечь максимальную пользу из жизни важнее всего. А выучила я это благодаря тебе". Именно поэтому я решилась нанить своего прекрасного сына, привести в мир младшего сына Выйти замуж, завести семью, сильно полюбить, отчаянно, безотказно. Именно поэтому я никогда ни в чём себе не отказывала. Не только потому, что жизнь слишком короткая, а потому что я хочу, чтобы моя прекрасная семья тоже это поняла. Много раз я задавалась вопросом, а не слишком ли я эгоистична, чтобы заводить семью? Не самая ли бесчувственная вещь разбивать Дину сердце и оставлять его? Не думаю. Глубоко в душе я знаю, что Дин был бы более несчастен, если бы я осталась жива и просто бросила бы его. Он был таким до того, как мы сошлись. Лучше было бы на это, если я не усыновила бы его. Что, если его передавали бы из одной приемной семьи в другую? Что если бы он попал в семью, которая не смогла бы дать ему всего того, что он заслуживает? Я знала, что я буду лучшей матерью для него. А что если бы Дикси каким-то образом оставила его себе, когда она была не готова, была не в том эмоциональном состоянии, чтобы заботиться о ребёнке? Что касается Леви, он очень приятный сюрприз. Я не ждала его. Я не думала, что когда-нибудь смогу забеременеть. Но когда я узнала об этом, то уже не представляла своей жизни без него. Он самый ценный подарок и самый любимый. У меня была жизнь, наполненная жизнью, красивая жизнь. Я бы не лишила её ни одной детали. Если бы я смогла сделать ещё одну вещь, прежде чем я покину землю, то я бы дала дала бы моим любимым совет, свою любовь и одобрение. Сейчас я живу так, как и представляла у себя в голове каждый день, когда я еще была маленькой девочкой, и поняла, что не доживу до глубокой старости, что никогда не увижу свою полностью седую голову, глубокие морщины и не буду окружена чудесными внуками. Сорочка очень красивая, удобная, как у ангела. Я лежу на кровати, дрожа, но улыбаясь и обнимаю сестру Эмилию. Она встала с кровати, вытирая слёзы. Кого ты хочешь увидеть первым? Леви. Когда младший сын вошёл в мою комнату, первым, что я заметила, было то, что он уже совсем не маленький. Конечно, я видела его каждый день, не считая той недели, которую я провела в коме. Но кажется, он стал выше буквально за ночь. Теперь он долговязый, его челюсть становится более квадратной, глаза стали взрослее, более подозрительными и раскосыми. Однажды он превратится в прекрасного мужчину, и я отказываюсь расстраиваться из-за того, что никогда не узнаю, как он будет выглядеть, или из-за вечного вопроса, будет он сбы или или нет. Я не могу позволить своим мыслям отправиться по этому пути. Я должна удержать их на том, что важно. Я похлопала рядом с собой с улыбкой. Как ты себя чувствуешь, мама? Он смотрит на меня из-под опущенных ресниц. У него великолепные ресницы, как у меня. Я улыбаюсь тому факту, что собираюсь остаться на земле навсегда через него. Через Найта, через мужа. Хорошо, а ты? Да, хорошо. Врешь? Он посмотрел вниз и слегка улыбнулся. Поплакать ради меня, Лев. Я хочу унести твою боль с собой. Вот что мы делали в течение следующего полу часа. Я просто держала его, пока он рыдал. Я попросила его понять, что даже после того, как я уйду, я продолжу его любить. Умоляю его не чувствовать предательства, которое обычно сопровождает потерю родителя. Знать, что ни одна часть меня не хочет уходить и оставлять его, брата и отца. Что я жила, дышала и процветала, потому что они всегда были со мной. что я боролась за каждый день, пока могла, потому что они стоят этой борьбы. Когда Лев уже не мог плакать, то я тоже выбилась из сил и позволила ему просто полежать у меня на плече, игнорируя ноющую боль и ощущение от массы подключённых аппаратов. После того, как он поднялся и посмотрел на меня, то заметил, что всё это время я не сводила глаз с него, и улыбнулся. Как будто ему нужно было доказательство того, что я люблю его, что я забочусь. Кого ты хочешь увидеть следующим? Твоего брата, пожалуйста. Я улыбнулась. Лев кивнул. Когда Найт вошел в комнату и закрыл за собой дверь, то я поманила его пальцем. Твое дыхание. Дай им мне понюхать. Мама. Он закатил глаза. Он такой высокий, такой прекрасный, разбиватель сердец, а его сердце такое мягкое, как и он сам. Я в восторге от того, насколько он хороший, насколько чистый. Единственное, о чем я волнуюсь, это о его способности справляться с больью. Я не хочу, чтобы алкоголь или наркотики разрушили его. Я видела, что они сделали с Дином, когда он был моложе. Душа на это слишком драгоценная, слишком нежная, чтобы справиться с болью, прямо как у его отца. Подойди. Ты знаешь так же хорошо, как и я, что ты не откажешь своей умирающей матери ни в чем. С тяжелым вздохом он подошел и поднес рот к моему носу. Я почувствовала мятную жвачку, а под ней холодный кофе. Я моментально поняла, что он трезвый. Спасибо, широко улыбнулась я. Вместо того, чтобы отодвинуться, он прижался губами к кончику моего носа и поцеловал. Как ты, мама, лучше, чем выгляжу. Ты прекрасно выглядишь. Ты мне просто льстишь. Он отодвинулся, одаряя меня насмешливым взглядом. Слово лесть нет в моём словарном запасе. Может, потому что из страницы в словаре, где оно было написано ты куришь дурь, как твоя девушка. Я попыталась ткнуть его локтем в рёбра, чтобы он присел рядом со мной. Тень пробежала по его лицу, и я поняла, что что-то произошло. Она бросила меня. Она? спросила я радостно. Луна, Луна. Спасибо, Луна. Он кивнул, насмешливо глядя на меня, а затем покачал головой. Это глупо. Это не то, о чём мы должны разговаривать прямо сейчас. А о чём мы должны разговаривать прямо сейчас? Я Игрива приподняла бровь. Не хочу, чтобы всё проходило грустно и тяжело. Он посмотрел из окна, качая головой. Не знаю. А тебе? Мы знаем обо мне всё, что можно. Я самый неинтересный предмет в этом доме, а ещё самый депрессивный. Как ты можешь быть такой спокойной? Он почесал подбородок, который покрывала светло-коричневая щетина. Во-первых, не без труда, поверь, подмигнула я. А во-вторых, я доверяю своим планам насчёт вас троих. Просто мне надо, чтобы ты пообещал мне маленькую вещь. Хорошо? Он выпрямился и посмотрел на меня с любопытством. Я положила свои руки на его. Ты перестал пить? Да. Ты перестал принимать таблетки. Это так. И ты ходишь к психологу, которого папа нашёл для тебя. Как часовой, отчитался он. Она никогда не будет твоей, если ты снова пойдёшь не по тому пути. Я знаю. Его голос надломился. Я знаю, это мама. Я знаю. Пообещай мне тогда. Я обещаю. Никакой зависимости, никакого алкоголя. Я даже не буду принимать парацетамол, когда заболею в следующий раз. Тишина. Я должна подойти к этому осторожно. Не хочу, чтобы он начал подозревать что-то, чтобы эта часть разговора запятнала то, что мы обсудили до этого. Я знаю, что он простит меня со временем, но не сейчас. Я не могу обременять его ещё большим гневом и разочарованием, пока дышу. Можно я дам тебе ещё один совет? Конечно, мама. Ты держишь обиды на каких-то людей. Отбрось её. Они не стоят твоей злости. Она тянет тебя вниз, как якорь, туда, где ты не должен быть. Можешь уточнить? Нет, не могу, но скажу тебе кое-что напоследок. Хорошо. Я взяла его за руку и поднесла к губам, улыбаясь сквозь слёзы. У родителей не должно быть любимчиков, начала я. Я знаю, что моё признание не покинет стен этой комнаты. Найт любит Льва, несмотря ни на что. Он прекрасный брат, который помог всей футбольной команде Льва. Он прикрывал Льва сотни раз, когда тот пробирался к Бейли домой, и наоборот. Но у меня есть, Найт. У меня есть любимчик. Я люблю тебя так сильно, что иногда просыпаюсь среди ночи и задумываюсь, а не из-за тебя ли я ещё живу на этом свете. Когда боль настолько сильная, я не хочу, чтобы ты чувствовал себя лишённым чего-то. А я никогда и не чувствовал. Он спокойно улыбнулся и взял моё лицо в руки, глядя прямо в глаза. Я никогда не чувствовал, что я не принадлежу вам, ни на секунду. Я всегда знал, что ты мой дом. Я просто переживаю, что будет со мной, когда я лишусь дома. Ты никогда не лишишься его, мой дорогой мальчик. У тебя всегда будет дом. Я всегда буду с тобой, даже после моего последнего вздоха. Помни об этом, мой любимый. Солнце снова взойдёт завтра. Оно всегда это делает. И не смей прожить хотя бы один день, не греясь в его лучах. Если ты любишь меня по-настоящему, если ты уважаешь мой выбор, ты проснешься завтра утром. Ты будешь оплакивать мой уход, но потом ты улыбнёшься. Ты засмеёшься. Ты будешь жить. Ты пройдёшь через всё и исполнишь все свои мечты. Ты вернёшь эту девочку назад, потому что она любит тебя, а ты любишь её. Я слежу за вами с детства. Вырожденный друг для друга. Вы подарите мне прекрасных внуков, за которыми я буду наблюдать с небес. И в каждом летнем дожде ты узнаешь меня, услышишь моё: я люблю тебя. Мама, мама, мама. Он положил голову мне на грудь, крепко сжимая в объятиях. Я не готов отпустить тебя. Иди и спаси свою принцессу любимой. Я поцеловала его в лоб. Она ждёт тебя. Кроме того, именно это и должны делать рыцари. Когда мой муж вошёл в комнату, я разрыдалась. Я устала быть сильной. Сильной ради Милии, ради льва, найта. Я знаю, что Дин не менее расстроен, чем они, но есть одна отличительная черта. Он всегда был моим защитником. Он всегда прикрывал меня. Я всегда с вдохновением наблюдала за тем, как он боролся с врачами, искал специалистов по всему миру и переворачивал каждый камень, проверяя каждый угол, пока мы не исчерпали все возможности в борьбе с моей болезнью. Сейчас я в его руках. Лежу на его груди, рыдая в чёрную футболку мужа, сжимая воротник, позволяя стонам вырываться из груди. Правда в том, что я напугана и растеряна. В какой-то момент я стараюсь быть спокойной и рассудительной, даже логичной. Я не собиралась что-либо чувствовать. Я собиралась просто прекратить существование, как любой другой человек на этой планете. Мёртвая, живая или приговорённая жить. Проще не бывает. Но в другую секунду я паникую, борюсь за каждый вздох. Комната сжимается вокруг меня. Я заключена внутри собственного тела, из которого хочу выскочить, задышать и убежать от кистозного фиброза. Я боюсь, прокричала я в грудину, потому что так и есть. Господи, как я боюсь. Он погладил меня по волосам и поцеловал в макушку. Не бойся, моя любовь. Я обещаю, что присмотрю за тобой даже если ты будешь там, а я здесь. Я обещаю, что это не конец. Я обещаю найти тебя в раю. А если мне суждено будет пойти другим путём, то я уверяю тебя, я подкуплю кого-нибудь, чтобы мы стали соседями в аду. Я с облегчением засмеялась, качая головой. Он отстранился, показывая смелую прекрасную улыбку с ровными белыми зубами, и опять крепко обнял меня. Ты не избавишься от меня, Месье Леблан Коул. Я обещаю, что воспитаю из наших детей достойных мужчин с большими семьями. Они будут счастливы и здоровы, даже если это будет последнее, что я сделаю. Я даю тебе слово. Я обещаю приходить к тебе каждый месяц, 12 раз в году, показывать тебе фотографии, писать письма и держать тебя в курсе. Одного раза в год достаточно. Улыбнулась я. Но если ты дашь слабину, то я буду преследовать тебя где бы ты ни был. Один раз в месяц, сказал он, качая головой. Нам нужно свидание раз в месяц, чтобы поддерживать пламя и всё такое. Он подмигнул. Это напомнило мне кое о чём, что я должна сказать ему, хотя знаю, что он не захочет слышать особенно сейчас. Я положила руку ему на грудь. Любовь моя, Да, малышка Леблан. Можешь пообещать мне кое-что? Всё, что угодно. Я знаю, что я любовь всей твоей жизни. И я чувствую себя очень уверенной на этой позиции. Никто не сможет сместить меня с неё. Я подарила тебе двух прекрасных сыновей. Я показала тебе, что жизнь стоит того, чтобы жить. Я помогла тебе преодолеть твои зависимости. Никто и никогда не сможет заменить меня. Так не проси этого, перебил меня мой муж, холодное раздражение появилось в его голосе. Я почувствовала, как грудь становится твёрже под моими пальцами. И ещё, я повысила голос, я запрещаю тебе проводить остаток жизни в жалости и одиночестве. Я отказываюсь брать на себя за это ответственность. Ты молодой и красивый и привлекательный. Тебе нужен кто-то, кто будет помогать с мальчиками. Ты найдешь кого-то. Пообещай мне. Нет. Дин. Прости. Я не могу пообещать тебе, что пущу кого-то в свою жизнь. У меня в сердце нет больше места. Там только ты и дети. И то, что ты собираешься покинуть меня, не означает, что ты покинешь и сердце. Он ударил кулаком себе в грудь. Ты думаешь, я не знал, что это случится? Он указал между нами. Голос его стал твёрдым. Я знал. Я знал, что это случится, и всё равно боролся за возможность быть с тобой. Я смирился с этим, малышка Леблан. У меня есть план, прошептала я, но он поцеловал меня на середине предложения, убирая прядь волос с глаз. Наши лица так близко. Очень легко запомнить каждую черту его красивого лица. На какой-то момент мы просто дышали друг другом, так же мы делали, когда только встретились. А окажешь мне честь. Всё, что угодно, снова сказал он, хотя знаю, что в этом нет необходимости. Позволишь мне умереть в твоих руках? Только я и ты. Он лёг ко мне в кровати, устроился рядом со мной, прижимая и обнимая меня. Мы смотрели на дверь, дышали, ждали, размышляли. Он поцеловал меня в ухо, проводя нить из поцелуев вниз к шее. Или вместе, или никак, прошептал он. Вместе. Я закрыла глаза с улыбкой. Всегда вместе.